Повествование Тень смерти При первой встрече с отцом Августином Дюэзом я подумал, на этом человеке лежит тень смерти. Об этом говорили черты его лица, бескровного, истощенного, точно сухие кости, в видении пророка Изекииля. Он был высок и тощ, его плечи были сутулы, его кожа была серый, его щеки были впалы, его глаза почти сгинули в глубине его черных глазниц. Его волосы были редки, его зубы были гнилы, его шаги неверны. Он походил на живой труп, и не просто по причине своих преклонных лет. Я почувствовал, что смерть парит вблизи него, беспрестанно терзая его орудиями недуга. Воспаление суставов, в особенности кистей и коленей, дурное пищеварение, слабое зрение, запоры, затрудненные мочииспускания. Недуг не коснулся только ушей, ибо слух он имел приострый. Полагаю, что своим мастерством инквизитора он был обязан способности улавливать ноты неискренности в голосе человека. Кроме того, я убежден, что постоянное покаянное пощение могло способствовать болезни желудка. Ведь он должен был переваривать пищу, которую презрел бы сам святой Доминик, пищу, которую я не решился бы назвать пищей, да и к тому же в чрезвычайно скудных количествах. Я даже осмелюсь предположить, что, будь он действительно мертв, он поглощал бы пищи немного больше, хотя при том, что обычными его кушаньями были черствый, как камень хлеб, очистки отварных овощей и сырные корки сделать это было не легче, чем жевать колючую изгородь. Без сомнения, он истязал себя, принося жертву во имя Господа. Сам же я убежден, что воздержание не должно быть до такой степени суровым. Ангельский доктор Фома Квинский учил, что аскеза необходима монаху как средство мерчевления плоти, однако тот, кто аскетичен без меры, рискует впасть в соблазн. Не то чтобы отец Августин мучился на показ. В его воздержании не было ни тщеславия, ни притворства, от коих предостерегает нас Христос, когда Он порицает лицемеров, принимающих на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Отец Августин был не из таких. Если он умерщвлял плоть, то от того, что ощущал свою греховность. Но среди монастырских свинопасов друзей у него не водилось. Ибо он отбирал у них заплесневелую брюкву и подпорченные фрукты. Эти отбросы всегда принадлежали им, коль скоро брату Мирянину в ордене доминиканцев владеть капустной кочерышкой позволялось. Однажды я заметил отцу Августину, что, голодая сам, он заставляет голодать и наших свиней, а от пастящейся свиньи проку никакого. На это он, конечно, промолчал. Большинство инквизиторов хорошо знают, когда нужно прибегнуть к молчанию. Так или иначе, отец Августин не только выглядел, и, я уверен, чувствовал себя умирающим, но и вел себя соответственно. Казалось, что он страшно торопится, словно дни его сочтены. И в качестве примера этой странной поспешности я расскажу вам, что произошло вскоре после его прибытия в Лазе, менее чем за три месяца до его кончины когда я попросил помощи в достойном деле ловли или лисинят, которые хотят испортить виноградники Господа. Иными словами, задержание некоторых врагов, осадивших церковь со всех сторон, так что она стоит между ними, словно лилии между тернами. Вы, несомненно, знаете, что это за враги. Может быть, вам они даже встречались. Эти поставщики ересей, эти сеятели раздора, подстрекатели смуты, Противники единства, которые подвергают сомнению, истину, провозглашаемую святым римским престолом, и оскверняют чистоту веры разными лжеучениями. Даже отцы церкви не избежали порчи, происходящей от этих посланцев сатаны. Не сам ли святой Павел учил нас, надлежит быть разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусны. Здесь, на юге, мы ведем борьбу со многими заблуждениями, многими зловредными общинами, названиями и учениями, различающимися, но в равной мере ядовитыми. Здесь, на юге, ростки древней манихейской ереси, осужденные блаженным Августином, укоренились особенно глубоко и до сих пор цветут пышным цветом, несмотря на праведный труд священного ордена доминиканцев. Речь идет о так называемой катарской, или альбигойской, ереси, широко распространившейся в XI-XIII веках на Франции и восходящей к древнему еретическому учению Манихеев, от имени его основоположника Мани. Катары считали материальный мир порождением дьявола, проповедовали крайний аскетизм, отрицали католическую иерархию. Здесь многие братья посвятили себя тому, чтобы защищать веру Христову. По моем назначению власть за Викарием, конквизитору Жаку Вакье, как кажется, давно это было, мне надлежало не только проводить ежедневно многие часы, обличая этих пособников зла, но и облегчать бремя забот отца Жака, будь он сочтет его чрезмерным. Как выяснилось, отец Жак скоро утомлялся и я отдавал гораздо больше времени делам святой палаты, нежели намеревался вначале. Тем не менее отец Жак направлял многие души, что, подобно овцам, прискорбно сбились с пути, и, когда прошлой зимой он умер, то труд, оставшийся после него, оказался слишком велик для одного человека. Это и побудило меня обратиться в Париж с просьбой о новом старшем инквизиторе. Вот почему отец Августин появился в обители летним вечером за шесть дней до праздника посещения Пресвятой Девой Марии Елизаветы, когда ожидал своего прибытия, тихо и незаметно, сопровождаемый лишь молодым помощником Сикаром, который служил своему господину глазами. Устав с дороги, они оба пропустили ужин и вечернюю службу и, насколько мне известно, сразу отошли ко сну. Но на заутрень я видел отца Августина против Клироса, и после третьего часа мы отправились в его келью. Я должен пояснить, что в обители Лазе, братья, которые назначены в услужение святой палаты, наделяются той же привилегией, что и наши чтецы библиотекарь, а именно правом жить в отдельной келье и запирать ее дверь. Однако отец Августин не сделал этого. — Я предпочитаю не говорить о нечестивых делах в посвященном Господу месте, объяснил он. Насколько возможно мы будем обсуждать приспешников дьявола там, где мы с ними воюем, а не отравлять воздух обители злыми помыслами и деяниями. Поэтому я не вижу нужды в скрытности и запертых дверях, только не здесь. Я не возражал. Затем он призвал меня помолиться вместе с ним о том, чтобы Господь благословил наше усердие в деле очищения земли от еретической скверны. Было очевидно, что он слеплен из другого теста, нежели Жак-Вакье. Отец Августин имел привычку прибегать к различным иносказаниям, коими он означал еретиков. Лисы виноградники, плевелы в снопе пшеницы, сбившиеся с пути истинного. Кроме того, он отличался точностью в определениях степени вины заблудших, каковы впервые приняты в прошлом столетии Тарагонским собором. Например, Он никогда не сказал бы, что обвиняемый укрывал еретиков, если на самом деле он их прятал. Различие, как вы знаете, тут весьма тонкое. И не назвал бы защитником того, кто был их пособником. Он всегда называл дом или постоялый двор, где могли собираться еретики, вместилище согласно постановлению собора. Отец Августин говорил, что еретики — это сброд а их обиталище — это притоны чумы. Он был не из тех, кто, выражаясь в духе блаженного Августина, сердцем яко ангел. — Я знаю, что генеральный инквизитор подробно написал о моей жизни и образовании, — продолжал отец Августин голосом на удивление твердым и звучным. — Нет ли у вас ко мне вопросов относительно моего инквизиторского опыта и моего места в ордене? Письмо генерального инквизитора было и в самом деле подробным, с точными датами и перечислением всех должностей, когда-либо занимаемых отцом Августином. А он преподавал, служил настоятелем в нескольких монастырях, исполнял папские комиссии повсюду, от Кагора до Болоньи. Но ведь послужной список — это еще не весь человек. Я мог бы расспросить его о здоровье или о его родителях, или о его любимых авторах. Я могу поинтересоваться его мнением о труде инквизитора или бедности Христовой. Вместо этого я задал ему вопрос, который, без сомнений, интересует и вас, и на который ему, должно быть, доводилось отвечать не единожды. «Отец мой», — сказал я, — «а вы не состоите в родстве с его святейшеством Папой Иоанном?» Он устал, улыбнулся. «Его святейшество не узнал бы меня». Уклончиво ответствовал он и более никогда не возвращался к этому предмету. Я так и не выяснил, правда это или нет. По моему мнению, будучи дьюэзом из Кагора, он действительно состоял в родстве с его святейшеством. Но по какой-то причине две ветви рода размежевались, отчего папа Иоанн, хорошо известный своей щедростью к родне, и не облагодетельствовал его. Иначе быть бы ему сейчас кардиналом или на худой конец епископом. Уйдя от ответа на мой вопрос, отец Августин, в свою очередь, начал расспрашивать меня. — Я за Спеяр из Пруя. Значит ли это, что я вырос близ первого детища святого Доминика? — Не сияли близость, побудила меня вступить в орден. Тон его преисполнен был уважения, и я сожалел, что принужден разочаровать его, сообщив, что род Пейров пришел в упадок задолго до прибытия в Прусь святого Доминика. Уже в те времена крепость была разорена, и сеньорат Пеер отошел семье зажиточных крестьян. Я узнал об этом, изучив старинные монастырские хроники, и они совершенно неожиданно разъяснили одно обстоятельство которая весьма тревожила меня, ибо я не знал наверняка, что именно вызвало упадок моей семьи. В наших краях падения есть часто следствие еретических убеждений. Я с облегчением прочитал, что владения моих предков не были конфискованы ни святой палатой, ни воинами Симона Монфорского, но всего лишь были утрачены по слабости или глупости. Я сообщил отцу Августину, что вырос в Каркасоне, что мой отец был там нотарием и консулом. Нотарий, должностное лицо, в чью обязанность входило составление протоколов о церковных делах. Если у меня и есть какие-нибудь родственники в Пруе, то я о них ничего не знаю. Более того, я вообще никогда не бывал там. Мой ответ заметно разочаровал отца Августина. Более прохладным тоном — Он осведомился о моем продвижении в Ордене, и я вкратце изложил свою историю. Принял обед в девятнадцать лет, три года изучал философию в Каркассоне, читал лекции в Каркассоне и Лазе. Пять лет обучался богословию в Монпелье, возведен в сан генерального проповедника, служил дефинитором в разных провинциях Ордена, магистром школ в Безье, в Лазе, в Тулузе. — И теперь вы снова в Лазе, — подытожил отец Августин. — Давно вы здесь? — Девять лет. И вам этого довольно? Довольно, да. Смысл вопроса был мне ясен. Он хотел сказать, что на пути к совершенствованию я остановился, что закоснел в своей лености. Но по мере того, как человек взрослеет, его покидают юношеские страсти. И потом в ордене немало людей, не добившихся и половины того, чего достиг я. Вино здесь доброе, климат мягкий, еретиков хватает, чего еще желать. Отец Августин молча смирил меня взглядом. Затем он принялся задавать вопросы об отце Жаке, о его заслугах и привычках, его вкусах, и дарованиях, его жизни и смерти. Очень скоро я понял, к чему он клонит. Так собаки гонят оленя на охотника, и сам я точно так же подводил бы еретик, как правде. «Отец мой, нет нужды ходить вокруг да около», — сказал я прерывая его осторожные расспросы о дружбе отца Жака с одним из богатейших купцов города? Вы хотите знать, насколько обоснованы слухи, что ваш предшественник тайно принимал деньги от людей, подозреваемых в ереси? Отец Августин не выказал признаков удивления, либо досады. Для этого он был слишком опытным инквизитором. Он просто смотрел на меня и ждал. И до меня дошли эти сплетни. Продолжал я, но я не смог найти ни подтверждения, ни опровержения. Отец Жак принес в орден много дорогих и прекрасных книг, которые, по его словам, ему дарили. У него было много состоятельных родственников в этих краях. Но я не могу вам сказать, был ли он источником их богатств, или же дело обстояло наоборот. Если он и принимал незаконные дары, то это не могло происходить слишком часто. Отец Августин хранил молчание опустив глаза долу, с течением времени я понял, что никому, даже самому опытному инквизитору, не дано читать сердца и мысли людей, словно книгу, ибо человек видит лицо, а Господь видит сердце. Лицо же отца Августина было не более проницаемым, чем каменная стена. Тем не менее я самонадеянно вообразил, что могу проследить ход его мыслей. Я не сомневался, что он гадает, ли тут мое участие, и поспешил его уверить, что до меня, то у меня богатых родственников нет. И мое жалование викарии поступает прямо в обитель, когда вообще поступает. Увидав, что мой собеседник озадаченно нахмурился, я пояснил, что отец Жак, несмотря на многочисленные запросы главному королевскому конфискатору, в течение трех лет предшествовавших в его кончине, не получал жалования. «Конфискации сейчас не столь прибыльны, как раньше», — добавил я. «Нынешние еретики все больше бедные крестьяне из горных селений, а богатых еретиков-сеньоров давно уже всех переловили и обобрали до нитки». Отец Августин недовольно пробурчал что-то. «Святую палату содержит король», — сказал он. — Здесь ни Ломбардия, ни Тоскан. Существование французской инквизиции не зависит от конфискации. — В теории, может быть, и нет, — отвечал я. — Но король все-таки задолжал от Сужаку четыре с половиной сотни турских ливров. — А вам? Сколько он задолжал вам? — Половину того. Отец Августин снова нахмурился. Колокол зазвонил к обедне, и мы поднялись. «По окончании месяца, — объявил он, — я желаю посетить тюрьму и помещение, где вы ведете допросы. Я провожу вас туда. Кроме того, я хочу видеть этого королевского конфискатора и, конечно же, королевского сыношаля. Это можно устроить. — Разумеется, я выясню все, что касается выплаты жалования, — добавил он, направляясь к выходу. Казалось, наша беседа окончена, но на пороге он обернулся и взглянул на меня». — Так вы утверждаете, что заблудшие овцы в вашей тюрьме в большинстве своем крестьяне? — спросила. — Да, именно так. — Тогда, возможно, мы должны спросить себя, почему? Разве все богачи такие ревностные католики? Для они имеют средства, чтобы купить себе свободу? Я не нашелся, что сказать. Не дождавшись от меня ответа, отец Августин снова повернулся и направился в церковь, тяжело опираясь на посох, и то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух. Следуя за ним, приходилось вымерять шаги, но я вынужден был признать, что хотя телом отец Августин и слаб, а разумом он необычайно силен. «Я догадываюсь, что ваши сведения о алла незначительны». Возможно, вы знаете, что это большой город, почти как Каркассон, что он расположен у подножье Пиренеев, возвышается над плодородной долиной, по которой протекает, деля ее на двое река Агли, что торгуют здесь большей частью вином и шерстью, а также зерном, оливковым маслом и деревом, которые добиваются в горах. Возможно, вы даже знаете, что после смерти Альфонсо де Пуатье город перешел во владение короны. Но вам наверняка ничего не известно о его планировке, архитектуре, о его обычаях и нравах, о выдающихся горожанах. Поэтому я в подробностях опишу вам это место, прежде чем перейти к рассказу о случившемся там, и да предаст Господь моему слову красноречие, коим не наделен мой язык. Лаза стоит на вершине невысокого холма и хорошо укреплен. Войдя в город через северные ворота, называемые воротами Святого Поликарпа, вы вскоре достигнете собора Святого Поликарпа. Это старая церковь, совсем небольшая и скромная. Церковные палаты, рядом с ней, возведенные позднее, украшены более затейливо. Дворец епископа был когда-то гостевым домом общины каноников, еще до того, как папа Бонифаций XIII учредил епархии Памье, И Лазе в 1295 году. С тех пор здание подвергалось перестройке, по крайней мере, так говорят, и теперь там больше комнат, чем может понадобиться даже архиепископу. Это, несомненно, самое красивое здание в Лазе.